Глава третья. Но пока я готовился к сдаче зачётов, произошло ещё одно значимое обстоятельство, которое в значительной мере тоже повлияло на мою дальнейшую судьбу. Так уж вышло, что во внешний патруль я пошёл не сразу, а намного позднее. Младший сержант Петров на одной из утренних пробежек серьёзно подвернул ногу и, соответственно, с предстоящего наряда соскочил, причём аж на 3 недели. Как следствие, всё почему-то переигралось. Наряд в полном составе заменили. Меня неожиданно сняли с занятий и отправили в расположение готовиться к заступлению в наряд по роте, где, в общем-то, ничего интересного не было. В патруль я попал уже с бойка во второй половине декабря. Задачи у патрулирующих были очень простые, но вместе с тем ответственные: совершать обход всей подконтрольной территории, проверять целостность ограждений и в случае обнаружения каких-то подозрительных моментов немедленно сообщать начпату. Тот уже докладывал дежурному по части, где и принималось окончательное решение. и меры воздействия. Пришлось утепляться. Считай, почти сутки на улице, а декабрь выдался холодным и сырым. Именно из-за влажного краснодарского климата температура здесь ощущалась совсем иначе. Там, где было минус 10, здесь ощущалось как минус 15, а то и больше. Заметил, что на этом фоне у меня обострился сухой насморк. Нам зачем-то выдали тулупы из овчины, пожелтевшие от времени. Мне сразу вспомнился фильм с Вин Дизелем, где тот щеголял как раз в таком тулупе. На ногах валенки, сверху шапка. Одевать их сразу не стали, решили пока обойтись бушлатами и обычными сапогами. Не минус сорок же. Всего было организовано три группы по два человека. У каждого определен свой участок. Все вместе обходили воинскую часть по периметру, ничего сложного. Группа доходила до границы своего участка, поворачивала обратно. И так целые сутки каждый час. Ночью всё то же самое. Периодически можно было заходить в погрецы и выпить чаю в специально оборудованном пункте обогрева, но это когда совсем тяжко будет. Младший сержант Бойко провёл быстрый инструктаж, затем распределил участки. Сам он, как начальник, на обходы не ходил, а лишь принимал у нас доклады и отчитывался в дежурной части. Но ну и вёл документацию, иногда заменяя дежурного по КПП, когда тот уходил на приём пищи. Савельев, ты старший второй группы, заявил он, сразу выделив меня среди остальных. Так, вы со Степановым двигаетесь по участку номер 2. Там территория глухая, ворот нет, сплошная стена. Да, кстати, часть освещения неделю назад демонтировали, тянут новую линию, поэтому осторожнее, ноги не переломайте в тёмное время суток. Грязи там хватает. Вопросы? Вопросов нет. Ну и отлично. Наряд приняли Из оружия получили только штык-ножи. Автоматы Калашникова были положены только для караула. У каждого был аккумуляторный фонарь П2 в серебристом корпусе с длинной рукоятью. Погода выдалась не самая лучшая. Дул холодный пронизывающий ветер. Температура скакала в районе нуля градусов. Срывался редкий снег, не похоже, чтобы было что-то серьезное. Так. Одно название. Первые два обхода мы сделали без проблем. Маршрут простой, примерно метров 400 до угла, а после него ещё 500. Там граница с крайней точкой третьей группы патрульных. Вдоль забора ни асфальта, ни бетона не было, утоптанная земля, местами раскисшая от влаги. Какие тут могли быть нюансы? Да никаких. Чайсть расположена глубоко в полях, до ближайшего населённого пункта километров 7. Нет местных здесь хватало, но все прекрасно знали, чем чревато лезть на охраняемую территорию. Да и что там брать-то? Оружие и боеприпасы надёжно заперты на складе ракетно-артиллерийского вооружения, а тут под круглосуточной охраной караула. Столовая и продовольственный склад Перспектива так себе. Нет, ну, в теории продукты, конечно, воровать можно, но вряд ли найдёшь себе индивид, который полезет на территорию воинской части за тушёнкой. Оставался ещё лазарет, но там особо не разбежишься. Про секреты я вообще молчу, кому не сдались. Скорее стемнело. Судя по моим наблюдениям, было около 10:00 вечера. В казарме уже дали отбой. Вот где хорошо. Лежишь под тёплым одеялом и хорошо тебе. А тут грязно, мокро и холодно. Свернув за угол и двигаясь вдоль ограждения, мы периодически отключали фонари, чтобы те не сели раньше времени. Да и внутреннего освещения было достаточно, чтобы не провалиться в какую-нибудь канаву. Степанову быстро это дело наскучило. Всё одно и то же. вокруг ни души. Я случайно обратил внимание на то, что далеко в поле, где проходила одна из многочисленных дорог, горела пара гоньков. Автомобильные фары, не иначе. Наверняка определить было сложно, но, кажется, свет не приближался и не удалялся. Расстояние до машины было около 800 м, но я вполне мог ошибаться. Дым Гляди туда, я указал в сторону увиденного. Машину, видишь? Ага. Грузовая вроде, прищурился Степанов. Хотя чёрт его разберёт. Будем докладывать? А что тут докладывать? До неё почти километр, мало ли кто там может быть. Особого значения мы не придали. хоть поселение рядом и не было, это мог быть кто угодно, начиная от каких-нибудь заблудившихся колхозников, у которых тарантас сломался, и заканчивая военными, которым срочно понадобилось что-то привезти. Даже те же связисты вполне могли выбраться на очередной полевой выход или ещё куда-нибудь. Согласно обязанностям, мы должны были фиксировать и докладывать обо всём, что вызывает подозрение, но не в этом случае, слишком уж далеко. Мы продолжили движение. Как на зло посыпал мелкий снег, ветер усилился. Так прошло минут 10. В какой-то момент я заметил, что свет погас. Ну, подумаешь, уехала машина. Из-за погодных условий не разглядеть дальше 300 м. Дошли до конца маршрута, потаптались на точке. Ничего подозрительного здесь тоже не было. Впереди, светя фонарями по сторонам, показалась вторая патрульная группа. Она двигалась к нам навстречу. Дождавшись и перекинувшись с товарищами пары слов, мы со Степановым отправились в обратный путь. Вообще такой метод патрулирования был малоэффективным. Любой сторонний наблюдатель быстро раскусит такую схему, воспользовавшись этим в своих целях. Но командование считало такую меру вполне достаточной. Следующие метров 100 ничего необычного я не заметил. Повсюду темнота, грязь. Снег летел в глаза, от чего те слезились. Видимость плохая, но терпимая. Ограда цела, ничего постороннего в поле зрения не было. Граница с полем представляла собой перекопанную трактором борозду, за которой росла сухая трава. Миновав примерно половину пути, я вдруг заметил, что у одной из секций откуда-то появились комья грязи, как будто счищены сапог. Причём довольно много. И что-то мне подсказывало, что когда мы проходили здесь в прошлый раз, этих комьев тут не было. Я подошёл ближе, наклонился и осмотрел. Отчётливо было видно, что в грязи присутствует смятая сухая трава, как если бы кто-то шёл полем, а добравшись до ограды, решил почистить сапоги. Выглядело как минимум странно. Мародёры? Дим, ты ноги чистил? Поинтересовался я, вертя головой по сторонам. Чутьё военного дало себе знать, и хотя я пока ещё ничего не заметил, всё равно внутренне напрягся. Любой другой на моём месте скорее всего просто прошёл бы мимо, даже не обратив внимания на такую мелочь. Именно это и продемонстрировал мой напарник. Для него грязь как грязь, её тут полно. Не, толку-то, громко зевнул Дима. Через несколько метров опять налипнет. Пойдём уже, Лёха, чаю хочется. Я выпрямился. Уходить не торопился. Внимательно осветил фонарём ограду. Во всём секторе она была выполнена из простой сетки рабицы, натянутой между столбов. Высота примерно метра 2 1/2, может чуть больше. Сами столбы находились на равном удалении друг от друга, были вкопаны в землю, а для надёжности ещё и залиты бетоном. Сверху над сеткой шёл ряд колючей проволоки, но её натяжение оставляло желать лучшего. Многие крепления проржавели, и местами проволоку прицепили абы как. И именно в месте, где была грязь, колючка сильно просела, как будто бы случайно. "Дим", настороженно пробормотал я, заподозрив в этом некую последовательность. "Давай повнимательнее. Ну вот так, на всякий случай". "Ага. Чего ты так напрякся?" В тот час в баме усмехнулся Степанов. Видел бы ты себя, ну прямо Шерлок Холмс. Пока ничего. Я никак не отреагировал на шутку. Перевёл фонарь на заросли сухой травы. Расстояние между оградой и полем было метра 3-4. Спрятаться там было негде. Борозда была узкой, размыта дождями. Всё равно тщательно всё осветил, но опять ничего подозрительного не обнаружил, однако от этого мне спокойнее не стало. «Пойдём уже!» — напарник махнул рукой и медленно побрёл вперёд, светя себе под ноги. Я повернулся в другую сторону, посветил — ничего. Где-то вдалеке были видны фонари третьей группы. Прислушался — ничего. Только выл ветер, да шуршал снег. Мне хоть отдвинулся за Димкой. Расчитывал обо всём доложить Бойко, лучше уж перебдеть, чем недобдеть. Степанов шёл впереди, словно забыв о моём существовании. И вдруг встал как вкопанный. В свете фонаря я видел только его спину. Однако свет его фонаря светил не вперёд, а куда-то вниз. Ты чего? Сначала я ускорился, но потом тоже замедлил шаг. Дима почему-то не ответил. Степанов, шагнув влево, я увидел, что в нескольких метрах впереди него кто-то стоит. Насторожился. Какого чёрта? Кто это? Может быть, начальник патруля решил проверить, как мы несём службу, и двинулся по нашему маршруту. Не исключено, конечно, хотя и маловероятно. Я сдвинулся ещё левее. Я отчётливо различил тёмный человеческий силуэт. Человек одет в какую-то тёмную одежду. Судя по ней, это точно был не бойка и вообще не военный. Луч света от фонаря Степанова бил ему прямо в ноги. Лица не разглядеть, скрыто шарфом или чем-то вроде того. Шапка натянута на глаза. Кажется, у неизвестного в руках было ружьё. Ствол был нацелен точно между нами. Не заметить меня он не мог. Подняв свой фонарь, я тут же услышал крик. Фонарь в землю опустил, живо И не двигайся. Вот дерьмо. Чойка меня не подвела. Здесь действительно были мародёры. Видимо, наше появление сбило их с толку, что даже странно. Как так? Руки оба подняли. Последовал очередной приказ. Напарник подчинился беспрекословно. Я медлил. А тебе что? Особые обращения нужно? ствол ружья сдвинулся в мою сторону. Руки. Я подчинился, внимательно глядя на неизвестного человека. Сбоку послышалось чавканье, затем топот, словно кто-то сбивал грязь с ног. Послышался другой голос, более грубый. Ну и что с этими делать? Завалить? Вот же попали. Здесь не один человек, два, как минимум. И какая у них цель? Не надо, ответил тот, что держал нас на прицеле. Что они нам? Ладно, тогда с ними будь. Э, мы так не договаривались. Тот другой кашлянул, выругался. Послышалась возня, какой-то скрип, цоканье. По звуку я определил, что скорее всего, они пытаются перекусить полотно сетки рабицы, чтобы что? Влезть внутрь? Очень серьёзное обстоятельство. Дать бы сигнал, только что с нами будет после этого? Да и как его дать? В виду того, что в нашей части очень давно не было прецедентов сигнальные ракетницы патрулю не выдавались. Начальник склада Раф зажал, сославшись на строгую экономию. Во многих частях это вошло в привычку, обычное раздолбайство, которого хватало везде и всюду, во все времена. Прошло ещё несколько минут, а мы всё стояли с поднятыми руками. Выл ветер, сыпал мелкий снег, похожий на крупу. Нас по-прежнему держали на мушке. Я всё никак не мог различить лица того, кто стоял перед нами. Он закутал его в шарф. И ещё задавался вопросом, сколько их? Двое? Трое? Но «Ну и долго мы так будем стоять? крикнул я, перекрикивая шум ветра. Сколько нужно, столько и будете. Если мы не явимся на точку сбора, будут проблемы. Тревогу поднимут. Не поднимут, хрипло усмехнулся тот, что резал рабицу. Тот всем насрать. И ведь верно сказал. Пока реально ничего не случится, никто и ухом не поведет. Уже проверяли. Инцидент на стрельбище прямое-тому доказательство. Жаль, видеокамер в то время ещё не было. Годы не те, и страна тоже. Минуты через 4 я услышал лязгание, металлическое громыхание. Кажется, срезали сетку. Какого чёрта они забыли в воинской части? Ради чего так рисковать? Тот, что был вооружён, шагнул ближе, смотрел куда-то правее. Освещения со стороны было мало, но кое-что я всё-таки заметил. В руках у него была двустволка. Кажется, то был Иж какой-то. Оба отвернули спиной к ограде, скомандовал тот, что держал нас на номушке. Руки держать так, чтобы мы видели. Я определил, что скорее всего, их только двое. Кажется, вооружён только один из них, но это не точно. Ну и что они намерены сделать? Ведь помимо нас есть ещё и внутренний патруль, караул, часовые на постах. На территории нет ни одного, доходит да кто-то из офицеров. Ветер подул ещё сильнее. Что вы здесь хотите найти? громко спросил я, но мне не ответили. Стоять с поднятыми руками было тяжело, поэтому я сам не заметил, как опустил их почти до уровня головы. Повернул голову, стоял только один, второго не было. Уже хорошо. Чего пялишься? Отвернись, процидил тот, оказавшийся совсем рядом со мной. Судя по всему, говорившему было где-то около 40. Видимо, нервничал. потому что голос дрожал Лучше уходить отсюда. Если ничего не возьмёте, вам за это ничего и не сделают. Я решил вывести его на разговор. Переговорщик из меня может и неплохой, но только не в сложившейся обстановке. Скорее всего, мародёр хоть и не закоренелый, но всё же понимает, что к чему и как сильно они рискуют, наткнувшись на нас. Видимо, они вообще не рассчитывали встретить патруль. И только сейчас я понял, почему. Некоторое время, чтобы не сажать батареи, мы шли с отключенными фонарями. Они наверняка перепутали группы и решили, что мы ушли дальше. Фонари были довольно мощными, и их было видно издалека. Заметив нас в последний момент и осознав, что идёт патруль, попробовали затаиться, да только негде. Деваться некуда. А когда Дима наткнулся на одного из них, других вариантов уже не оставалось. Вот и пришлось им действовать решительно. Самообладанием у меня было всё в порядке. Стрелять противник станет только если сильно испугается или если мы окажем сопротивление. Ну, чёрт его знает, вдруг перед нами матёрые волки. В любом случае нужно хорошо всё обдумать, проанализировать. Если мародёры сделают своё дело, а потом спокойно уйдут, ищи свои вещи их потом вокруг сплошные поля. Пока мы добежим, пока объясним, пока подниму тревогу, пройдёт куча времени. И всё же, что именно им тут нужно? Я перебирал в голове варианты, но никак не мог понять. «Руки затекли. Можно опустить», — вдруг произнёс Степанов. «Потерпишь?» «Не могу». Мародёр подошёл к Димке, причём как-то слишком уж решительно. Резко ударил прикладом вертикалки по ногам, отчего мой напарник вскрикнул и рухнул на колени прямо в грязь. Я дернулся, но тот ловко развернулся и ткнул меня стволом в бок, разом охладив мой пыл. — Еще что-то выкинете, дыру в ком-нибудь сделаю. А ты заткнулся, руки за голову, молчите оба, и ничего с вами не случится. Я не нашел, что ответить. Обстановка и так накаленная. Вскоре послышались осторожные шаги, шорох. Ну что, взял? Ага. Два коробка прилетело со стороны. Снова шаги. Я почувствовал, что ствол убрали. Чавканье ног по грязи, шум, шорох одежды. Заскрепела сетка. Я быстро обернулся и убедился в том, что оба мародёра были увлечены протаскиванием каких-то коробков через ограду. Момент просто идеальный. Я резко обернулся и рывком бросился на вооружённого сзади. Тот успел только заметить угрозу, но не противостоять ей. Ударом ноги я откинул вертикалку в сторону, корпусом ткнул противника так, что мародёр отлетел к сетке. Вся ограда согнулась, кромка зазвенела. От сильного толчка сверху слетело плохо закреплённое кольцо колючей проволоки. А, суки! «Федька, ты чего их в грязь мордой не положил?» «Все, вам конец!» Второй с истервенением рылся в карманах, словно там было что-то, что могло в корне изменить ситуацию. Вытащил что-то черное, но холодные пальцы неожиданно подвели, и предмет упал в грязь. Кажется, это был пистолет. Тот грязно выругался, наклонился. Я не стал дожидаться... ухватил валяющийся рядом двустволку, навёл её на отморозка. Но первый неожиданно бросился под ноги, сбив меня с ног. Держать оружие в рукавицах было неудобно, поэтому оно выскользнуло, упав где-то за пределами моей видимости. Сражаться в зимней экипировке было крайне неудобно, даже ударить толком нельзя. Подскочил Степанов. Ударом ноги оттолкнул от меня противника, хотел навалиться на него сверху, но и сам, не удержав равновесия, грохнулся на спину. Я приподнялся, откатился в сторону. Вцепился руками в мародера, пытавшегося добраться до оружия, потащил его на себя. Размахнулся и кулаком ударил под почку. Потом еще раз и еще... Но нанесённые мною удары через тёплую одежду были почти бесполезными. Мародёр рычал, извивался, пытался ударить меня локтем, один раз даже получилось. А тут ещё второй, видимо, бросив попытки отыскать в грязи пистолет, распихал коробки ногами, пробрался через дыру в ограде и решительно ринулся ко мне. Но сыграла роль так не кстати сорвавшаяся сверху колючая проволока. Тот зацепился за неё, вскрикнул, кажется, острыми шипами его резануло по шее. Пока он выпутывался, снова вмешался Степанов. Завязалась борьба, неразбериха. Тот, что был подо мной, вдруг выхватил откуда-то нож. Взмахнул им, черкнув по бушлату Распаров его до подкладки. Я отпрянул и звернулся. перехватил его руку и, заваливаясь влево, подмял под себя. Мародёр вскрикнул от острой боли, отпустив нож, а я силой дважды заехал ему локтем в морду. Он хрюкнул, обмяк, практически перестал сопротивляться. С трудом поднявшись на ноги, я разглядел в свете фонаря, как второй мародёр возится над Степановым. Кажется, он пытался задушить его. В метре от себя я увидел винтовку. Схватил её и направив чуть выше головы противника, выжал спусковой крючок. Громыхнуло. Отпусти его, тварь, закричал я, дыша так, словно марафон пробежал. Тот вжал голову в плечи, отпустил напарника. Затравленно посмотрел на меня. Плохо освещённое лицо было вымозжено в крови. Наверное, колючка подрала. Димон, ты как? крикнул я, не спуская глаз с мародёра. Боец лежал, сильно кашлял. Кажется, хорошо ему досталось. Ну-ка, руки за голову, лишнее движение и у тебя в башке дыра, зарал я. Ага, как же, хрипло рассмеялся тот. Там только один патрон. Я выжел спуск. Раздался только сухой щелчок. Он непринуждённо поднялся на ноги, посмотрел на меня с издёвкой. Вдруг завыла сирена. Мародёр посмотрел в сторону части, затем на небо, а потом перевёл взгляд на меня. Ну, пацан, ты труп, понимаешь? В лес туда, куда не просили. "Не, не думаю", заявил я. "Скоро ты и думать разучишься". Он рывком бросился обратно к ограде, видимо, хотел найти пистолет. Но тут со стороны складов показались бегущие люди в руках оружие и фонари. Я рванул за ним и перехватив двустволку, использовал её как дубину, резко хрястнув ей ему по ноге. Отчётливо хрустнуло. Тот истошно заорал, схватился за голень. Подбежал разводящий, за ним двое караульных с автоматами в руках. Попита там их догонял на очкар. "Какого тут происходит?" с ходу спросил тот, держа пистолет в руках. "Рядовой Савельев, внешний патруль", доложил я. "Задержали двоих нарушителей, пытавшихся что-то вынести из территории. Вон, ящики." Ясно. Рявкнул на чар караула в звании лейтенанта. Затем скомандовал своим: "Глаз с них не спускать. Лежать, уроды". Я бросился к Степанову, но тот уже поднялся, сел, держался за горло и кашлял. "Ну, ты как? Жить буду. Во попаля? Ну да. Подойдя к ящикам, я дёрнул на себя край и увидел внутри ярко-оранжевые коробочки, штук 100 точно. Это были знаменитые армейские аптечки АИ-2, в составе которых были тарен и промедол. Так вот оно в чём дело. Эти мародёры явились сюда за наркотой,